Мы сами делаем выбор. Учиться быть родителем непросто, ведь твои учителя — это дети. Роберт Браут Много лет назад у меня была своя успешная клиника. Правда, на дорогу туда-обратно уходила по два часа каждый день, но я спокойно относился к этому, ведь клиника была делом моей жизни. Моему старшему сыну Габриэлю тогда было три года, а младшему — Ною — девять месяцев. В довесок к бизнесу и семье я был еще и главой профессионального объединения. Словом, жизнь была полна забот. Коллеги смотрели на меня с уважением, постоянно спрашивая, «Как тебе это все удается?» Я не знал, что ответить, но тем временем это все как раз грозилось обрушиться на меня. У моей жены была тяжелая послеродовая депрессия после появления Габриэля, а после Ноя стало и того хуже. Но я был так предан своей работе, что совсем не обращал внимания на ее переживания, рассчитывая, что она как-нибудь сама справится. Я советовал ей думать позитивно, читать вдохновляющие книги, хорошо есть и заниматься спортом. В конце концов, жена все-таки легла в больницу. Врачи посоветовали ей провести там все выходные, чтобы как следует обследоваться. Я был недоволен, что кроме работы на меня свалились и домашние обязанности, но вслух ничего не сказал. После выходных я приехал в больницу, чтобы пообщаться с врачами и женой. Доктор сказал, что моей жене нужно провести у них еще несколько недель. Я с возмущением воскликнул, «Вы ничего не понимаете? У моей жены не может быть депрессии!» Я уговаривал жену отказаться, называл психиатра чокнутым и считал, что тот хотел надолго упечь ее в больницу. Втайне я паниковал, ведь придется пропускать работу, переживал за денег. Но врач настаивал, мою жену не отпустят, пока ей не станет лучше. Мы с детьми долго шли по коридору до больничной парковки. Мне пришлось их брать с собой, потому что не с кем было их оставить. Они устали и капризничали, потому что не спали днем. Я все еще не мог поверить в то, что происходило. Пытаясь сохранять спокойствие, я говорил сыновьям, что маме какое-то время придется побыть в больнице. Позже, когда к нам приехала моя мать, я не выдержал. Я рыдал несколько дней, и это для меня было необычно, потому что всю жизнь я сдерживал эмоции. Наверное, это был защитный механизм, который выработался во мне в ответ на издевки отца. Тогда я не мог позволить себе демонстрировать слабость, но теперь не сдерживал чувств. Я договорился перенести все свои встречи на неопределенный срок и временно вышел из совета директоров. Несколько дней чувствовал себя очень одиноко, а в редких перерывах между уходом за детьми и обязанностями по дому горько плакал. Мы навещали жену в больнице, и каждый раз, когда пора было уходить, я чувствовал укол где-то глубоко внутри. Мне очень хотелось поделиться с кем-то своим отчаянием, и мой хороший друг Скотт готов был выслушивать меня. «Как же мне с этим справиться?» — спрашивал я. «Ты должен. У тебя нет выбора», — отвечал он с состраданием. «Раньше я никогда не оставался наедине с детьми дольше, чем на восемь часов». Теперь же вся забота о них легла на меня. Грудного ноя пришлось на время госпитализации жены перевести на смесь. По ночам мне приходилось вставать, чтобы покормить его и сменить пеленки. Всем этим раньше занималась жена. Я с трудом осваивал новые навыки, но со временем во мне стала просыпаться уверенность в том, что я могу позаботиться о детях. Мне стало нравиться находиться дома и проводить с ними время. Моя мать нам очень помогала, и это позволяло мне иногда отлучаться на прогулке, чтобы поразмыслить о жизни и своих чувствах. И Я начал понимать и ценить нелегкую работу жены в нашей семье. Тем временем больничные визиты давались нам с трудом. Жена пеняла мне, что раньше я слишком много времени уделял работе. Я же обижался из-за того, что теперь моя жизнь перевернулась с ног на голову. Нас, как могли, поддерживали социальные работники и больничный персонал. Помню день, когда все переменилось, и я снова почувствовал надежду. До меня дошло, что жизнь не закончилась. Напротив, она продолжается и становится лучше. Шла третья неделя госпитализации жены. Я как раз играл на улице с сыном. Мы забрались на огромный камень, и Габриэль сказал «Папа». «Да, Габриэль». Я повернулся, чтобы посмотреть на него, и был абсолютно очарован его мудрыми карими глазами. Было удивительно, что этот взгляд принадлежит такому юному созданию. Габриэль сказал, «Папа, мы сами делаем выбор». Я глядел на него и не верил своим ушам. Как мог маленький мальчик выразить такую глубокую мысль? «Что, что ты сказал, Габриэль?» Он заметил мое удивление и рассмеялся от радости. Затем он повторил «Мы сами делаем выбор». Весь смысл этой фразы тогда до меня еще не дошел. Я не ожидал услышать такие слова от ребенка, которому едва исполнилось три года. Но, пересказывая эту историю родным и друзьям, я все-таки понял, о чем говорил мой сын. Я пропадал на работе, оправдываясь тем, что все это делаю ради семьи. Но семья не была у меня в приоритете. На самом деле меня больше волновал статус, престиж и материальные блага. А теперь, ради счастливой жизни, о которой я так мечтал и которую заслуживала моя семья, я должен был измениться. Я понял, что могу быть настоящим любящим отцом и мужем, и что ничего страшного не произойдет, если я пропущу несколько недель работы и принял решение, что теперь буду делать упор на баланс и счастье. Я научился отпускать вещи, которые на самом деле не были важными. Моя жизнь стала более полноценной, и люди больше не спрашивают, как мне это все удается. Моя жена поправилась, она сильна и полна жизни, и за все время нашего брака я не видел ее такой счастливой. Дети почувствовали стабильность нашей семьи и выросли уверенными, здоровыми, и любящими. Что интересно, имя Габриэль означает «посланник Бога». Именно им он и оказался для меня в тот солнечный февральский день много лет назад. Дональд Куин Дилан